Глава 5. Способность ждать – вот что отделяет человеку успешного, человека, который рано или поздно всего добьется, от нетерпеливого лузера. Мой дед повторил это из раза в раз, стремясь закрепить в моей голове эту истину. А может он просто так успокаивал себя, вот уже 50 лет надеясь получить в наследство квартиру одной особо зажившейся тетушки. Коридор административного здания был местом полупустым, скучным и, наверное, тихим. Обычно, но не сейчас, потому что сейчас... — Так пусть он взглянет на камеры, — ерилась Фрида, теряя терпение. — Просто взглянет на камеры. Раз вы говорите, что он так занят и не может спуститься сюда лично, пусть посмотрит дистанционно. Солдат, стоящий перед ней, выслушал эти тирады с вежливо скучным лицом и лишь время от времени слегка покачивал головой. — Прошу прощения, мисс. Это невозможно. Контр-адмирал Шор занят делами и не может отвлекаться от посетителей в приемной. — О, космос! — взвыла Фрида. — Просто... Просто покажите ему картинку с камер. Отнесите мой снимок. Что угодно. Этого будет достаточно. Он увидит меня, и все. Мисс покачал головой солдат, не меняя спокойного выражения лица. — Это невозможно. Контр-адмирал Шор... — Я поняла, поняла. Он занят. — завопила Фрида. — Тогда позовите его помощника, любого из его адъютанта, его... — Мисс, это невозможно. Весь штаб контр-адмирала Шора... Я вздохнул. Тяжело, блин, тяжело обратить на себя внимание главнокомандующего приграничной планеты и одновременно с этим не раструбить на весь приграничный форт о том, что ты наследная принцесса империи. По словам Фриды, они с контр-адмиралом Шором были старыми знакомыми. По ее же словам, стоит ему увидеть ее. Он тут же ее узнает, и нас всей командой вместе с кораблем и вооружением без проблем пропустят через линию фронта. Но это в теории. А на практике... Вы же понимаете, что я дождусь. Фрида делала страшные глаза, пытаясь впечатлить военнослужащего. Желаете отвечать перед контр-адмиралом, когда он узнает о том, что вы держали нас здесь? Разумеется, дождется. Какие еще есть варианты, если без пропуска из приграничного штаба гражданским не попасться на территорию боевых действий? Вернее, попасть, но не всем. Есть один нюанс, если честно. Что ж, в этом случае контр-адмирал узнает, что я действовал в точности по инструкции. Мисс, если бы вы согласились назвать свое имя, возможно, я бы мог... Я не собираюсь называть свое имя. Фрида вновь вскочила, сжав в руке бумажный стаканчик из-под кофе. «Контр-адмиралу Шору оно и так известно. Просто возьмите и...» Моя рука легла ей на плечо. «Фрида», — серьезным тоном обратился я, — «мы здесь все-таки не на курорте. Мы на войне. Тут все серьезно и не до твоих выходок». Фрида уставилась на меня с удивлением. Лорна и Прайд, сидящие рядом, тоже. «Что? Мы действительно на войне?» Пока добрались до этого форта, сами видели сверху, какие бои идут в полуразрушенном городе вокруг. Тем более, что мы знали, куда летели. «Адмирал Шор... Контр-адмирал!» — несмело поправила меня Фрида. «Неважно. Кем бы он ни был, он действительно занят, а не пинает балду. Ты же не будешь с этим спорить?» Мои товарищи переглянулись. «Кэп, это точно ты!» — протянул Прайд. «Не до выходок, тут все серьезно». — Звучит не очень в твоем духе. — Ну, с другой стороны, — заметил Лорна, тоже беря Фриду за плечо, — раз уж наш капитан собрался и остается спокойным, то нам тем более нельзя его подвести и ударить в грязь лицом. Фрида выдохнула и покачала головой. — Просто сколько еще можно тут ждать? Мы так состаримся в этом коридоре. — Не так уж много времени прошло, — успокоил ее я. — А контр-адмирал? Человек занятой? — Солдат глядел на меня с заметным облегчением. «В принципе, тут все занятые», — продолжал я. «Если сейчас погнать Вестового за адъютантом, адъютанта за помощником, помощника за заместителем, а заместителя за контр-адмиралом, сколько людей будет оторвано от важных дел?» Фрида лишь молча кивнула. «Поэтому», — заключил я, — «я сам лично пойду и сообщу контр-адмиралу о нашем присутствии. Вот и все проблемы». Я поглядел на явно обалдевшего от такого предложения солдата. Я ведь могу это сделать, так? Но, простите, контр-адмирал, я участник императорской битвы, напомнил я. Претендент на роль императора галактики. В рамках императорской битвы я могу ходить куда хочу, делать что хочу и встречаться с кем хочу. Вот он, тот самый нюанс, о котором я говорил. Меня-то солдаты пропустили бы безо всяких проверок, вернее, после одной единственной, той, что подтвердило бы у меня наличие системы. Меня и мой корабль. Но вот на экипаж, увы, правило не распространялось, так что... Так что мы здесь. Простите, вы вольны пройти, но все, чем занимается контр-адмирал, засекречено. Попытался хоть как-то возразить мне солдат. Вы хотите не пустить своего, возможно, будущего императора? Заметил я. «Помимо всего прочего, это может быть опасно», — сообразил солдат. «Здесь?» — усомнился я. «На территории военного форта?» Солдат покачал головой. «Господин претендент, форт охраняется, но идеальной охраны не существует. Враг то и дело пытается прорваться на нашу территорию. Мы выбиваем его обратно, несем потери». «Что ж», — рассудил я, — «вы правы?» Солдат глянул на меня с надеждой. «Команда» — с явным удивлением. «Вы правы. Я претендент», — закончил я мысль. «И видал вещи и похуже. В общем, я пошел. Вернусь с контр-адмиралом». фыркнула. «Так вот к чему было все это. Без глупостей, давайте серьезно. Ты просто хочешь оставить нас тут, а сам отправиться вляпываться в неприятности в одиночку?» «У тебя есть другие предложения», — я обернулся на нее. «Знаешь, ты и правда могла бы раскрыть свое инкогнито. Возможно, тебе бы не поверили, но до контр-адмирала это бы точно дошло». Фрида лишь отвернулась. Я так и думал, пожав плечами, я шагнул вперед за проходную. Просто ждите здесь, я найду контр-адмирала и сам все ему сообщу. Время шло. Часы на стене тикали, здоровенные механические часы, громоздкие и устаревшие на вид, но сверхточные на деле. Тикали они достаточно громко, чтобы у Фрида не получалось не отвлечься не перестать думать о том, сколько времени они уже тут сидят, и сколько еще просидят. Черт, да где он ходит? Вызвался идти на поиски Шора, так хоть бы поторопился. Но нет. Уже полчаса прошло, часы не дадут соврать, а о нем ни слуху, ни духу. Придурок. Наверняка опять отвлекся на что-нибудь вроде космокрабов. Ммм, хрустящие, соленый, высшего качества. Космокрабы тут были просто объедение. Я серьезно. В этом аппарате, стоящем в коридоре одного из зданий военного форта, космокрабы оказались на три порядка вкуснее, чем обычные из магазина. Стоя прямо у аппарата, я медленно наслаждался деликатесом. Сейчас вот доем, а потом нужно будет купить еще, впрок, пока я тут. Наверное, мне бы стоило не стоять тут, а искать контр-адмирала Шора или кого-нибудь из его помощников. Но я просто не мог пройти мимо такого благолепия. Возможно, я в гражданском, стоящий тут посреди коридора штабного здания и поедающий крабов, привлекал внимание. Во всяком случае, какой-то тип в военной форме и с тонкими усиками с подозрением приглядывался ко мне. М-м-м, я отсультовал ему почти пустой пачкой. Космокрабы сегодня удались, не желаете? Такая вкуснятина, мне хотелось со всем миром ею поделиться. Усатик моргнул, В его глазах отразилось что-то странное. — Хм, простите, у меня аллергия на космокрабов, — доложил мне он по-военному, точно отчеканил. — Предпочитаю фрукты. у сочувствую. Я хлопнул парня по плечу. Космокрабы восхитительны, правда. — Странно, но тип не спешил уходить. Он все стоял возле меня и смотрел на пачку в моих руках со все нарастающей тревогой. Чего он хочет, блин? — Что же, — произнес он спустя минуту. Полагаю, вы еще не добрались до контр-адмирала. Откуда он узнал? — Я в процессе, — подтвердил я. — И мне как раз нужна ваша помощь в этом деле. — Разумеется, — кивнул военный. — Но нам нужно покинуть это место как можно быстрее. «Что — Что? — удивился я. — Почему? — Вы не слышали? Тип оглянулся. Теперь он говорил тихо и быстро, будто куда-то спешил. Кто-то слил им информацию о вашем появлении. — В смысле, сообщил, что я тут? — осторожно уточнил я, закидывая в рот полосочку космокраба. — Это, наверное, тот тип с проходной. — Мог бы сразу помочь, а не отправлять кого-то мне навстречу, когда я уже заблудился в этих коридорах. — Вы... вы захотели через главный вход? — поразился Усатый, будто я сказал что-то неприличное. — Конечно, через главный, — отозвался я. — Что же мне, через дырку в заборе лазить, что ли? — Ну, как вы прошли? — О, — хмыкнул я. — У меня свои методы. Вряд ли он сумел бы меня остановить усатый поморгала затем выдохнул и все равно нужно идти если мы будем тут когда все начнется до контрадмирала уже точно будет не добраться а начаться все может в любой момент это нехорошо наверное согласился я но что конкретно может начаться парад у них тут что ли на носу или ответственный и долгий совет Усатый покачал головой они просто перекроют все входы и выходы мы застрянем тут «А если мы будем быстрее, — предположил я, — доберемся до контр-адмирала раньше, чем все это начнется?» Мой собеседник испуганно вздрогнул. «Тише, тише! Я понимаю, вы человек опытный, но даже у вас едва ли получится добраться до него сейчас. Слишком много охраны кругом, все на взводе. Идемте, нужно спешить, или все пропало!» «Вот как!» Я посмотрел на Усатого, затем на коридор и двери, затем на пачку снеков в своей руке, затем снова на Усатого. Звучит немного странно, но... Наверное, военным тут виднее. Я пожал плечами и кивнул. Ладно, ладно, убедили. Только подождите минуту, я куплю в аппарате еще пару пачек космокрабов и идем. М -м Нет, слишком вкусный, слишком свежий. Пару — это мало. Куплю все, что есть. Тиканье часов выводила Фриду из себя. Даже задремать на стуле не выйдет. Вон, прайд уже храпел. Тупой пуфик, его храп только хуже делает. Ну, конечно, не настолько хуже, как эти чертовы часы. Фрида уже была готова сорвать их со стены и разбить, растоптать. О, космос, госпожа Фрида, это и правда вы, раздалось в коридоре одновременно с лопанием дверей. Прайд встрепенулся, моргая. Лорна и Фрида подняли головы. Прямо к ним по коридору спешил в окружении помощников и адъютантов контр-адмирал Шор, седой и собранный. о Фрида выдохнула и поднялась со стула. «Ну, наконец-то! Значит, он все-таки вас нашел?» «Хм... А где?» «Кто?» — не понял контр-адмирал. «Нет, простите, мы просто увидели вас по камерам. Разумеется, я тут же бросил все дела и поспешил к вам, ва, во... госпожа Фрида». «Хорошо, что Шор тоже соображает о необходимости конспирации». «Да, не без мстительности», — заметила Фрида. «Нам тут пришлось подождать довольно долго». Контр-адмирал гневно уставился на солдата. — Что такое? Почему мне не доложили? Фрида лишь улыбнулась побледневшему военному. — Простите, солдат вытянулся по струночке. — Господин контр-адмирал, я действовал по инструкции. — Плевать на инструкции, — оборвал его шор. — Почему не мне, никому-нибудь из моих адъютантов никто ничего не доложил? Фрида почувствовал, как у нее внутри разливается чувство глубокой удовлетворенности. Снаружи здания Усатого ждал еще один тип в форме, без усы и зато одноглазый. — Ну? — нервно и нетерпеливо спросил он своего товарища, увидев нас. — Все плохо, — выдохнул тот. — Все очень плохо. Одно хорошо. Я нашел того, кто нам был нужен. — О ком это он, интересно? — Но нужно уходить. — Послушайте, — повторил я, оглядывая военные строения и шагающие вдалеке патрули. — Уходить или нет, моя цель — это контр-адмирал Если мы сейчас уйдем, как я попаду к нему?» «Двое переглянулись. Контр-адмирал, конечно же», — покачал головой одноглазый. «Он наша общая цель». «Так этому типу тоже к нему. Вот и прекрасно. Пойдем большой компанией, точно не заблудимся». «И я, разумеется, доверяю вам и уважаю ваш опыт. Но прямо здесь и сейчас вы к контр-адмиралу не попадете. Они перекроют все двери. Нам просто не пройти». «Это я уже слышал». «О!» Я улыбнулся. «У меня есть один неожиданный козырь, открывающий любые двери». Парочка переглянулась снова. «У вас, возможно», — протянул усатый. «Но что насчет нас? Если вы пойдете один, а мы останемся тут, нам не сдобровать». «Оу, ничего себе! Насколько сложно попасть на прием контр-адмиралу, даже его собственным подчиненным». «Все настолько плохо?» — уточнил я у военных. «Без инструкций? Да», — выдохнул одноглазый. «Нам нужно в квартиру полковника Олли», — добавил усатый. Ну вот, опять пошла та же шарманка, что и на проходной. «Не положено, надо по инструкции. Сидите и ждите». «Я более чем уверен», — заметил я, — «что мне не нужны эти инструкции и что мне не нужно в квартиру полковника Олли. Все, что мне нужно, — это встретиться с контр-адмиралом Шором лицом к лицу, и тогда все решится за минуту». Двое поглядели на меня с уважением. «Но, разумеется, мы и не подвергали сомнению ваш опыт», — одноглазый помедлил. «Человек, прошедший через столько всего, наверняка способен сделать подобное. Ха, а я смотрю, моя слава меня опережает». «Как же, конечно же, сам знаменитый розовая чума, победитель множества претендентов императорской битвы». «Но мы-то таким опытом не обладаем», — заключил он. «Для вас эти инструкции пустяки, но для нас это может стать спасительным шансом». «Послушайте, мы ведь не просто функции, мы живые люди!» «Что вы такое говорите?» — возмутился я. «Разумеется, вы живые люди, кто вообще спорит?» «И нам бы хотелось подольше оставаться живыми, если это возможно», — заметил усатый. «Может, без этого вы и доберетесь до контр-адмирала быстрее, но если мы достанем инструкции...» «Я понял, понял», — вздохнул я, закатывая глаза. «Время, время, время...» «Где-то там ждут Фрида, Райт и Лорна. А с другой стороны, похоже, у этих ребят и правда проблемы. Не знаю, почему им так срочно нужно сбегать за этими инструкциями и непременно вместе со мной, но раз уж так прось, не оставлять же людей в беде». «Тогда идемте», — согласился я, «только быстро, разберусь на месте». «Понимаете, ваше высочество», — понизив голос, сообщил Шор, пока они спускались на нижние этажи, больше напоминавшие бункер. Здесь посторонних не было, и он называл ее по правилам. В штабе сейчас все несколько напряжены. Враг подобрался слишком близко к форту, то и дело случаются атаки. К тому же мы пытаемся вычислить шпионов в своих рядах. По последней информации они уже знают, что мы висим у них на хвосте. Буквально полчаса назад я узнал о готовящемся на меня покушении. «Уу», — заметила Фрида, — «звучит неприятно». — Но вы же держите все под контролем, раз так спокойно об этом говорите. — Да, — согласился Шор, — по большей части — да. Ну и вы должны понимать, что то, как быстро мы их поймаем, зависит от наших действий, как и моя личная безопасность. Фрида сощурилась, не нравились ей эти пространные речи. Так обычно ведут разговор те, кто хочет сказать что-то неприятное, но не знает, как подступиться. — К чему вы ведете, контр-адмирал? — спросила она напрямую. — Ну, территория форта закрыта, и до тех пор, пока мы не вычислим злоумышленников, никто, даже вы, ваше высочество, я крайне прошу прощения, не сможете покинуть ее. — Что? Опять ждать? Да сколько можно? — Разумеется, — продолжал уверять ее контр-адмирал, — мы разместим вас и ваших спутников с максимальным комфортом. Я поселю вас в своих личных апартаментах. — Чего? — возмутилась Фрида. — Контр-адмирал, вы только что сказали, что на вас покушение готовится, а сейчас хотите, чтобы я находилась в вашей комнате? Само собой, Шор ничего такого не имел в виду, но, может, если погромче возмущаться, он забьет на свои протоколы и пропустит их с командой. — Нет, нет, разумеется, нет, — Шор замахал руками. — Принцесса, что вы? Как скажете, я поселю вас в любом другом месте но, само собой, только на территории форта. Он оглянулся. Что до ваших спутников, то, прошу прощения, они не обладают дипломатическим иммунитетом. Разумеется, я верю вашим словам, но некоторые вещи требуют проверки. Как только они ее пройдут, вы сможете... Его перебил шум быстрых шагов. Фрида и Шора оглянулись. Пара секунд, и из-за угла вышла пестрая компания. Довольные до нельзя Прайд и Лорна, несколько военных... И злобный краснорожий тип в военной форме, которого другие солдаты тащили, заломив руку за спину. «Господин контр-адмирал», — доложил один из них тут же, — «мы поймали потенциального шпиона». «Не вы, а я», — прорычал сияющий Прайд. «Я его вычислил». «А я подножку поставила, когда пытался сбежать», — кивнула Лорна. Мы только потом подскочили». Они с Прайдом дали друг другу пять. «Что?» — растерялся контр-адмирал Шор. — Как? Но... — Но просто взяли и вычислили шпиона посреди коридора? — Угу, — согласился Прайд. — Как? — Он стоял возле автомата со снеками, — пояснила Лорна. — Стоял и делился впечатлениями. — Сообщил нам, что космокрабы сегодня удались. — Ну, как вы поняли, что это шпион? — В этом-то вся и мякотка, — усмехнулся Прайд, мотая хвостом. — В автомате не было космокрабов. Шли мы действительно быстро, собрано и молча. Маршрут, судя по всему, выбирался таким образом, чтобы держаться подальше ото всех марширующих вдалеке военных. Усатый с Одноглазым явно чего-то опасались, может, вражеских шпионов. Время от времени они замирали, будто чего-то опасаясь, я замирал вслед за ними. Да что за дела-то? Меня не отпускало чувство, что эти двое не договаривают. Конечно, я все понимаю... Дела военные, дела секретные, в условиях царящего кругом хаоса. Но раз уж мы договорились идти к контр-адмиралу вместе, могли бы быть и поразговорчивее. Может быть, самому их разговорить? Но как? Никогда не умел разговаривать с военными. Хм, война — это место, где зрячий видит вдвое больше, аккуратно начал я, а слепой — вдвое меньше. Если судить по шутерам, в которые я играл, военные постоянно несут что-то подобное — да и в военно-любовных интригах что-то такое попадалось. Эти двое, правда, уставились на меня с непониманием. — Что? О чем то вы? — Я говорю о том, — я пожал плечами, — что война открывает глаза на сложные вещи, но в то же время заставляет забывать о простых. Парочка откровенно зависла, пытаясь понять мои слова. — Вы... Вы хотите сказать, что инструкции не помогут? — Вот, я же говорил... Нужно просто вкинуть еще какой-нибудь другой философии на военные темы, и разговор завяжется сам собой. А там я получу ответы на все вопросы. Инструкции, как протянутая рука, — заметил я, — помогают, когда ты тонешь, но бесполезны, если горишь. А мы, — растерялся усатый, — мы горим или тонем? А что предпочитаете? Если честно, я бы предпочел выжить. Он моргнул. Меня вообще-то дома ждет жена, она ждет ребенка, и мы собираемся... — С ума сошли! — воскликнул я. — Стоп, стоять, стойте! Вы бы еще ее фото достали! Они что тут и правда спятили? Любой идиот знает, что если на войне начать рассказывать о жене, детях и планах на будущее, то следующие пять минут не переживешь. Оно, конечно, клише, но лучше не рисковать. От греха подальше. Двое мои слова восприняли буквально. Они действительно застыли. — Фото? — непонимающе уточнил Усатый. — О чем? — Аккуратнее нужно быть, — оборвал я его. — О таких вещах не говорят вслух. Послышались шаги, одноглазый выдохнул. — Это враги, вражеский патруль, они прочесывают все, ищут нас. — Ого, прямо тут. А солдатик на проходной не врал, дело действительно плохо, раз боевые действия идут прямо здесь. Схватив Усатого за рукав, он нырнул за припаркованный тут грузовой флайер. Я покосился, но последовал за ними. Из-за угла действительно вышел патруль. Хм, а может, целый отряд? Человек двадцать, вооруженных до зубов. Из-за машины я не мог разглядеть их подробно, но издалека отряд выглядел внушительно. «Так вы говорили об этом?» — выдохнул усатый, вытирая пот со лба. «О них?» «Если бы вы не заметили их, мы бы вышли прямо им навстречу», — добавил Одноглазый. «Вы буквально спасли нас?» Я пожал плечами, глядя, как отряд быстро марширует прочь. Они точно и правда искали кого-то. — Не благодарите. Лучше давайте поскорее доберемся до квартиры этого полковника и разберемся с вашими инструкциями. Раз тут уже настолько жарко, то контр-адмирал Шор долго ждать не станет. — Вот и я так же считаю, — зашептал одноглазый. — Он спрячется в бункер или уедет куда-нибудь. — Тогда чего мы сидим тут? — возмутился я. — Встаем и пошли быстрее. Парочка переглянулись. Да, — Да, сэр, — хором кивнули они. — Хм, спасибо. Сэр и меня пока еще никто не называл, но это прозвучало приятно. — Стойте, стойте, — орал шпион. — Я все скажу, все! Лорна хмыкнула. — это делов, включить детектор лжи на полную мощность. Как вы вообще тут собрались его допрашивать? Вручную, что ли? Контр-адмирал Шор сурово поглядел на своих подопечных. Те как-то ужались в размерах и старались не глядеть в ответ. — У нас инструкция от детектора куда-то затерялась. Кое-как признался один, а новую из центра все никак не пришлют. — А специалисты на что? — Он в увольнении. Фрида покачала головой, контр-адмирал развел руками. — Что поделать, госпожа Фрида, что поделать? Издержки жизни на границе с войной. «Возможно, я упомяну об этом, когда буду в Центре, и вам пришлют инструкцию вместе с новым специалистом», — предложил и Фрида. «Возможно, не стоит в Центре знать об этом», — спешно ответил Шор. «Давайте, давайте лучше послушаем, что скажет этот негодяй». «Да пароль это был пароль!» Ультразвуковые волны направлялись аппаратом прямо в мозг к шпиону, причиняя боль при попытке солгать. «Пароль! Космокрабы сегодня удались, не желаете?» Ответ. — Простите, у меня аллергия на космокрабов, предпочитаю фрукты. Меня должны были встретить шпионы, внедренные в ваш штаб. — Что за идиотский пароль? — прорычал Прайд. — Сколько еще народу выслушало бы про космокрабов, если бы я тебя не заметил? — Они... они должны были появиться с минуты на минуту. Я ждал их. Контр-адмирал Шор сделал знак одному из своих подчиненных. В коридоре рядом с тем торговым автоматом больше никто не появлялся. — покачал головой тот. — Прикажете проверить более ранние записи с камер? — Их двое, — орал шпион, пытаясь справиться с ультразвуком внутри собственной черепушки. — Они должны были вывести носитель с ключевой информацией и помочь мне убить контр-адмирала. Все инструкции спрятаны в одной из офицерских квартир. Точно не знаю, в какой. Мы вместе должны были добраться туда. Контр-адмирал сурово поглядел на подчиненных. — Записи с камер подождут, — отрезал он начнем с прочесывания внешней территории и штурма офицерских квартир клевать на все даже на покушение на меня но если флешка с информацией уже у них черт кидает в дрожь при одной только мысли о том что будет если информация попадет в руки врага фрида лорна и прайд переглянулись наконец то что то чем можно убить это тупое ожидание мы с вами заключила фрида что простите но если вы конечно не хотите чтобы в центре узнали о чем нибудь Этаком. Интересно, где сейчас носит их бравого капитана? Он пропускает все самое интересное. Квартира полковника Олли была пуста и тиха. Впрочем, это ничего не значило. По пути сюда мы еще трижды встретили тот самый вражеский патруль. Кем бы ни были эти загадочные враги, они явно активизировались. Быстрее! Выдохнул усатый, оглядываясь по сторонам. Инструкции. Времени все меньше. Еще немного и они найдут нас». Я пожал плечами, оглядывая скудную обстановку квартиры. По сути, это была даже не квартира, а крохотная комнатенка с кухней и санузлом, временное жилье для обитателей форта, чтобы офицерам был предоставлен хотя бы какой-то минимальный комфорт. «Инструкции, инструкции!» протянул я, задергивая занавеску на окне. Свет слепил глаза. «Хоть кто-нибудь здесь может говорить о чем-нибудь другом?» «Что это должно значить?» Одноглазый аж на месте подскочил. — Вы? Вы считаете, в штабе уже знают о них? — А, ну это само собой, — закивал я. Тот тип на входе так и сказал, если, мол, что, контр будет доложено об инструкциях или как-то так. Одноглазый замер, его приятель застыл, что-то щупая на полу. Кажется, пытался найти потайную половицу. — Это точно? — он поглядел на меня с тревогой. — Информация верна? — Конечно, я слышал это своими ушами, — подтвердил я. — Но... но почему вы не сказали раньше? — Это еще что за наезды? — Да я несколько раз говорил об этом, — возмутился я. — Кто виноват, что до вас никак не доходит? Шумно выдохнув, усатый растянулся на полу. — Это конец! Это конец! Это конец! — Эй, отставить пораженчество! — воскликнул я. — Какой конец, если мы еще живы? И даже до контр-адмирала не добрались. «Блок офицерских квартир окружен врагами», — покачал головой Одноглазый. «Если в штабе знают об инструкциях, то знают и о том, в какой квартире нас искать». «Мы сами себя загнали в ловушку», — подтвердил усатый, вставая. «Я хмыкнул. «Так вызовите подкрепление». «Ему сюда не пробиться», — Одноглазый сел на заправленную кровать. «Это конец». «Что насчет адмирала?» — уточнил я. «Мы можем направиться к нему». «Адмирал, он не главная цель!» — выдохнул усатый. «Главное — вот это!» Он залез в карман и продемонстрировал мне небольшую флешку. «Оу!» — заметил я. «А раньше об этом сказать было нельзя?» «Какая теперь разница?» — одноглазый горестно вздохнул. «Все пропало. Они убьют нас и заберут флешку себе, если только... если...» «Оба военных уставились на меня». «Если у вас нет каких-то идей, сэр». «Ну, конечно!» — усмехнулся я. Как тащить меня в эту квартиру из-за этих бесполезных инструкций, так вы первые. А как проблемы, так, сэр, сами виноваты? Я медленно прошелся по периметру помещения. Что-то здесь не то. На кой черт мы вообще пришли в эту квартиру? Что эти двое от меня хотят и почему сейчас так напуганы? Выглядят так, будто они вовсе не те, кем кажутся. Будто они... будто... будто они просто некомпетентные идиоты. «У вас тут полноценная война, враг в трех шагах, а вы без оружия!» Продолжал я. «Где пулеметы? Где противопехотные мины и рвы в три линии вокруг офицерских домиков? Как вы планировали защищаться в случае атаки врага?» «Наверное, помогать этим двоим типам не моя задача. В конце концов, они ведь посреди военного форта нашли бы подкрепление среди своих, но...» «Ведь если я сейчас помогу им...» Это будет плюсик в глазах императрицы матери Фриды. А если эта флешка и правда ценная, это будет уже не плюсик, а жирное плюсище. Как же, помог империи в важном деле. Ну и потом привязался я уже к этим двоим. Начнем со снов, — заключил я, шагая на кухню. Ага, вот плита, вот чайник. Не то чтобы я так сильно хотел попить чаю, но в условиях партизанской войны все средства хороши. Что, что вы делаете? — уточнил одноглазый, зайдя следом и с недоумением наблюдая за мной. — Сэр... — Плохому солдату нужно оружие, — усмехнулся я, выкручивая газ на полную. — Хороший солдат, сам себе оружие. Парочка опять переглянулась. Похоже, эта мудрость сильно впечатлила их. Я же поставил чайник на огонь, а затем направился к шкафам. Так вот, эту простыню можно пустить на веревку и натянуть посреди прохода. Это у нас что, какие-то штуки для ванной, что ли? Плевать, рассыпать по полу вместо шариков и враг не пройдет. А это еще что за ваза на столике? Покрутив странного вида вазу в руках, я пожал плечами и отбросил ее прочь. Раздался хруст. — Чего стоите? — обернулся я на усатого и одноглазого. — Давайте помогайте. — Ну, сэр, — осторожно заметил усатый, — мы же не знаем, что делать. — Ерунда, — отмахнулся я. — Просто наблюдайте за мной и повторяйте. Когда из офицерской квартиры выпал цветок в горшке и рухнул прямо в метре от Фриды, девушка отскочила в сторону. — Госпожа, вы целы? К ней тут же подскочил один из адъютантов. «Да я цела, просто... просто какого хрена?» Фрида уставилась на него. «Что это?» «Это цветок, госпожа». «Я вижу, что это цветок. Я имела в виду, что это вообще за враги такие, которые не отстреливаются из бластеров, а кидаются цветами из окон». «Не кидаются», — заметила Лорна, аккуратно подходя ближе. «Он был прицеплен за леску, а ты ее задела». «Чего?» — еще больше обалдела Фрида. «Хочешь сказать?» Именно в этот момент из-за распахнутых дверей квартиры раздался чей-то крик и грохот. «Спокойно!» — заорали из дверей. «Все нормально. Просто какой-то идиот раскидал бомбочки для ванны и натянул веревку. Ничего не видно». «Что за чушь?» — Фрида и Лорна переглянулись. «Если противник вместо мин и огнестрелы использует такие детские ловушки, то либо он полный идиот, либо гений, и мы чего-то еще не поняли», — закончила Лорна. «Почему мне кажется, что тут второе?» «Детские игры, да?» — проворчал Прайд. — Сейчас разберемся. Он перехватил оружие и уже шагнул внутрь, когда... — Назад! — заорала Лорна, хватая Фриду за руку, а Прайда за хвост. — Назад! Все назад из коридора! Шарики и цветы от отвлечения тут стоит... А затем грянул взрыв. К моменту, когда грянул взрыв, мы успели отбежать уже квартала на четыре. Если точнее, то мы были у самой стены форта. Черт его знает, почему усатый с одноглазым решили, что снаружи им будет безопаснее, чем внутри. Ну да ладно. Куда важнее было то, что ушли мы вовремя. Вылезли из окна и дали деру, пока мои ловушки выигрывали нам время. Интересно, что такое там так сильно рвануло? Простите, сэр, выдохнул усатый, утирая слезы радости. За что? Искренне удивился я. Я уже начал было сомневаться в вас. Думал, что вы не тот, за кого мы вас приняли. Но теперь, когда вы в очередной раз спасли нам жизнь... «Не благодарите», — хмыкнул я. «Это было несложно. Чайник, цветок с леской, рассыпанные шарики и все остальное — это классика, всегда срабатывает». Он наклонился к одноглазому и быстро что-то зашептал ему на ухо, не сбавляя темпа. Я расслышал отдельные слова. «Просто гениально. Оставить там разбитую колбу с горючим веществом прямо на виду, но отвлечь всех этих дурацкими ловушками». «Чего? И вовсе они не дурацкие, сработали же! И что еще за колба? Это он про ту странную вазу, что ли?» Одноглазый тоже зашептал в ответ «И оставить включенным газ!» «Стоп! Я что, не выключил газ, когда снял с плиты чайник?» «Блин, все-таки эти инопланетные плиты отличаются от земных!» «Нужно было проверить!» Брось болтать!» — я махнул рукой. «Вот и стена форта. Выберитесь за нее. И идите, куда собирались!» «А вы!» — оба военных уставились на меня. «Вы, сэр!» Я пожал плечами. «Меня зовет долг перед своими. Мне еще нужно добраться до контр-адмирала!» «А вы идите. Главное, флешку не потеряйте. Задание прежде всего, так?» «Разумеется, сэр!» — кивнул усатый. «Прощайте. И спасибо вам. Без вас бы нам не уцелеть!» «Какие глупости!» — отмахнулся я. «Мы же друзья, верно?» «Вот только одноглазый замер на секунду. Мы еще не уцелели. Нужно перебраться через стену. В метрах в пятиста отсюда начинается ход на ту сторону. Но там нас схватят. Смотрите!» Он указал вбок. Действительно, с той стороны кучковались солдаты, и пробраться не было возможности. Блин, почему все солдаты на территории имперского, казалось бы, форта, вражеские? Почему за наших играем только мы трое? Я почувствовал теплоту по отношению к усатому и одноглазому. Ну, хоть кто-то здесь на моей стороне. «Спокойно», — велел я. «Вы же мне доверяете?» «Да, сэр», — бесконечно преданным тоном выдохнули оба военных. «Вот и отлично. Доверие на войне...» Как пиво по пятницам. Можно и без него, но зачем? Я указал в другую сторону. Судя по звуку, вражеские войска приближались так, что надо было спешить. Все просто. Прячься ты вон в тех кустах, а ты лезь на дерево. Что? Удивились военные. Доверие, парни, доверие, напомнил я. Они вас не заметят, если будут смотреть в другую сторону. А они будут, я их отвлеку. Да, но только... Усатый покачал головой. Сэр, на случай, если что-то пойдет не так... Он сунул руку в карман и вынул ту самую бесценную флешку. «Вы здесь самый опытный, вы бесспорный командир», — заключил он. «Если что-то пойдет не так, у вас больше шансов выбраться, чем у нас. Вы знаете, что делать с этим, не подведите». Я коротко похлопал его по плечу и забрал флешку. «Не подведу, парни, все будет отлично, мы с вами еще выпьем по коктейлю на каком-нибудь жарком пляжике, когда вся эта бессмысленная бойня закончится». «А сейчас ноги в руки, и лезь ты в кусты, а ты наде...» Договорить я не успел. Грянул выстрел, и одноглазый, уже успевший забраться на дерево, рухнул вниз, даже не крикнув. «Блин, меня не предупредили, что у них есть снайпер». Я рванулся было к упавшему. В этот момент раздался второй выстрел, и усатый, тихо выдохнув, осел на землю. По его груди растекалось красное пятно. «Нет!» – завопил я. «Почему?» «Почему? У тебя ведь оставалась жена!» Глаза усатого глядели на свинцовое небо умиротворенно и тихо. Чуть поодаль, не шевелясь, лежал одноглазый, и его мозги уже успели наполовину вытечь из его черепа. «Нет!» «Не — заорал я, поднимая глаза к небу. «Говорю же, я успел к ним привязаться. Ну, блин!» «Стойте!» — послышался издалека знакомый голос. «Стойте! Не стреляйте! Это он!» Фрида? «А ты тут какого хрена делаешь? Враги же кругом!» «Это наш Кэп!» «Ой, прайд тут!» «Почему я не удивлена?» «И Лорна тоже рядом!» Я только успел подняться, как они и подбежали. Кровь стекала по моим рукам, я опустил голову. «Подкрепление пришло слишком поздно», — выдохнул я. «Еще немного, и вас бы спасли, парни!» «Эй, это что, флешка?» — выдохнула Фрида, подбегая ко мне. «У тебя в руках? Только не говори, что это та самая!» «Та самая?» Я поднял на нее глаза. Но один отличный парень сказал мне, что тут что-то очень важное, и оно не должно попасть в руки врага. Я вручил флешку Фриде, накрыл ее ладонь своей и печально улыбнулся. Миссия выполнена, бойцы. Жаль, что все остальное я провалил. Контрадмирал, завопила Фрида, она тут, флешка. Он успел забрать ее раньше нас. Она перевела взгляд на мои окровавленные руки, на два трупа, и он прикончил шпионов. — Всего в пятиста метрах от потайного хода за стену, — заметил Прайд, подбегая ближе, — если верить тому, что мы узнали. — Черт, ты в одиночку сделал, Кэп? — поразилась Лорна. Нас окружало все больше и больше народу. Военные в имперской форме, какие-то офицеры, высокий и седой дядька, судя по всему, тот самый пресловутый контр-адмирал Шор, из-за которого все и началось, взял флешку у Фрида и поглядел на меня едва ли не с благоговением. «Парень», — выдохнул он, — «мы незнакомы, но тебе сегодня благодарна вся империя. Ты, вы все, вы даже не представляете, что на этой флешке. Да если бы информация попала к врагу, вся империя и галактия могла бы пасть. Вся система власти, все, на чем она держится, все традиции, даже императорская битва, все обратилось бы в ничто». «А? Даже императорская битва?» И я только что... — Ну ты нас спас, парень! — контр-адмирал глядел на меня счастливыми глазами. Я же смотрел в никуда и чувствовал, как по моему лицу текут слезы. Слезы упущенной возможности. — Эй, ты чего? — не поняла Фрида. — Ты же победил. Что случилось? Контр-адмирал положил руку мне на плечо и улыбнулся. — Это слезы героя, героя и истинного патриота. Не нужно им мешать. Агент Ди, личный ассасин Ее Величества Императрицы, сидела в грязном прокуренном баре и пила пиво. Как говорил ее армейский инструктор, доверие на войне – это как пиво по пятницам, можно и без него, но зачем? Агент Ди в гробу видала доверие, но вот насчет второй части была согласна на все сто. В общем, закончила она, поставив на стол бокал. «Моя начальница гоняет меня за своей дочкой, а та, как обычно, в этом возрасте и дня не может на месте посидеть». Звучит, наверное, так себе проблемой, но не говорить же случайному собутыльнику в баре, что начальница — это императрица, ее дочка — принцесса Фрида, а ее задание — разыскать ее по всему космосу любой ценой. Любой ценой, ха! Она только добирается до той части галактики, и тут оп! Фрид уже где-то в совершенно другом месте. Она собирается лететь туда, но-то, оказывается, еще где-то. А вот сейчас пришла информация, что она на пограничье военной территории в форте контр-адмирала Шора. Какого хрена, блин? Она что, несколько недель моталась по космосу во все концы, чтобы Фрида вернулась почти туда, откуда агент Ди начинала? Ди сделала новый глоток. Устала я от всего этого. Может, у нее кризис среднего возраста? Может, ей просто пора остепениться и завести детей? Да, конечно, долг, незаконченное задание и все такое. Да у меня тоже схожая фигня, — заметил собутыльник. Шеф-нарцисс и руки распускает. Вечно слушать его эти тупые байки по миллионному разу. Наверное, прозвучало пустяком, но не говорит же случайно собутыльнице, что шеф — это сам император. А распускание рук выражается в том, что он прикончил его напарника прямо перед их вылетом просто потому, что тот недостаточно восхищался победой императора в прошлой битве. Черт, и вот теперь он должен найти этого ублюдка Артелла в одиночку. Как это сделать вообще? Космос слишком большой, а он слишком устал от всего этого дерьма. Может, ему пора завязать с этим и остепениться? Взгляды двоих собутыльников пересеклись.